Глава 116. Такого он никогда не видел. Лежащие на кровати тело Мэгги покрывали квадратные пластины, больше всего напоминающие большие плитки белого шоколада. Грудь, живот и ноги были обернуты этими странными повязками. Открытыми оставались только лицо и руки. «Охлаждающие прокладки», — пояснил врач. «Они позволяют понизить температуру пациента на несколько градусов» мы погрузили вашу мать в состояние терапевтической гипотермии, сейчас ее базальная температура 34 градуса». «Для чего это?» — спросил Лаик. Они с Ирваном приехали одновременно и обнаружили Гаэль, сидящую в слезах на кровати. «Это замедляет биохимические процессы в организме», — ответил медик, «а именно потребление кислорода. Помимо прочего, холод защищает мозг от возможных внутренних нарушений, которые могут дать осложнение» или помешать вашей матери проснуться. Я бы позволил себе рискованное сравнение. Мы как бы погрузили ее в зимнюю спячку». Эрван с некоторым запозданием заметил, что врач был другой, не вчерашний. Несомненно, специалист-реаниматолог. «Я ничего не понимаю», — опять вмешался Лаик. «Вы погрузили ее в кому, потом разбудили, а теперь она сама потеряла сознание, так? Давайте выйдем. Нам удобнее будет говорить снаружи». Они последовали за врачом, оставив Гаэль в полной прострации. Эрван вспомнил термин, который использовал психиатр из Вильджуифа – декомпенсация. На протяжении многих недель она держалась как могла, пытаясь компенсировать полученные травмы. Теперь она вернулась к своей глубоко запрятанной патологии – анорексии и хроническому отвращению к себе. Они остановились в коридоре, обернутые, как попильотки в свои бумажные халаты. «Я вам уже сказал по телефону, общее состояние вашей матери стабилизировалось, и мы сочли возможным ее реанимировать. К несчастью, почти сразу же у нее случилась остановка сердца, вызванная инфарктом миокарда, что на несколько секунд лишило ее мозг притока кислорода и погрузило ее в постаноксичную кому». «Это необратимо?» Вопрос скорее глупый, на этот раз вырвался у Ирвана. Первые анализы не слишком обнадеживают. Ее показатель по шкале Ком Глазго очень низкий. Зрачки не реагируют на раздражители. Завтра электроэнцефалограмма покажет, каковы шансы на положительную динамику. Она может выкоробкаться или нет? Не будем морочить друг другу голову. С клинической точки зрения положение критическое. Лайк опять возмутился еще более агрессивно. «Как у нее мог случиться сердечный приступ, когда она была под вашим наблюдением?» Он проговорил это тоном человека, который уже тянется к мобильнику, чтобы вызвать своего адвоката. Врач безнадежно махнул рукой. Со временем проблемы со щитовидкой истощили весь организм. Да и тереотоксический криз не способствовал улучшению ситуации. И все же ничто не предвещало подобного осложнения. Рвана так и тянуло сказать ему правду». Мэгги не хотела возвращаться. Мир без Марвана ее не интересовал. Внезапно он понял, что брата больше нет рядом. Он попрощался с врачом, спустился по служебной лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и вихрем промчался по холлу. «Лаик!» — он, наконец, заметил брата среди отсвечивающих на солнце машин. «Куда ты пошел? Подожди меня!» Он подошел ближе и снова поразился его изменившейся повадке. Что-то в брате вызревало, набирая плотность. По мере того, как рушилась Гаэль, тающие килограммы и нервозность, как подтоком в лаике прибавлялась силы и уверенности. Марваны всегда были сообщающимися сосудами. Гаэль уже поиграла в преступницу. А что готовит ему братец? «Как там дела с похоронами?» Лаик горько усмехнулся, покачав головой, с таким видом, будто хотел сказать «И это все, что тебя интересует?» «Самолет завтра утром. Гроб полетит вместе с нами до Ланьона. Потом пикап похоронного бюро доставит его на мыс Арквест. Кто занимается перевозкой? Компания, чьи координаты ты мне и дал. Оттуда как? Катером на Бриа. Его отец на перекладных, с самолета на катафалк, потом из пикапа на катер и, наконец, на людских плечах до церкви. Эрван вновь увидел его между четырех досок, обряженным на африканский манер, Басым в аэропорту Лбумбаши. И ради такого его одели. Я привез им один из его костюмов и рубашку от Шарве. Григор Марван вот уже на протяжении десятилетий носил одно и то же. Сшитые по мерке костюмы от Эрмина Джильда небесно-голубые рубашки с белым воротничком и подтяжки в форме перевернутой буквы «Y». В этой одежде его и следовало похоронить. Генерал в своей форме. «Я присоединюсь к вам, Наркоэсти. Ты не поедешь с нами?» Нет. Я уеду прямо сейчас. У меня там встреча. Личное дело». Лаик недоверчиво глянул на брата. За Ирваном не водилось никаких знакомств в том районе, и в последние двадцать лет на Бриа он всегда ездил из-под палки. «Потом все объясню», — тихо проговорил Ирван, чтобы сменить тему. «А сейчас возвращайся в палату и заберегай, Эль. Нельзя ее так оставлять». «А ты?» «Прости, у меня срочное дело». Словно в подтверждение у него в кармане завибрировал мобильник. Быстрый взгляд на экран. Кросс, святой отец, психиатр из Лувен-Ланёв. Ланев. — велел он прежде, чем снять трубку. «Я вам потом позвоню. Позаботься о ней».